Его схватили при попытке бежать. Его предали допросу и п ы т к и В передышках между допросами и пытками он чувствовал себя вполне непринужденно ы и мирно беседовал со своими поимщиками. Вынесенный ему приговор был ужасен, пишет Мотли р в своем возникновении Голландской республики. Его приговорили к смерти. Постановлено было, что правую руку его сожгут каленым железом.